Омерзительное завывание заглушило все звуки в комплексе. Оно наполнило все коридоры и помещения, не давая спрятаться, уйти от него. Замигали красные лампочки. «Внимание! Пожарная тревога!» – загремел мужской голос из репродукторов. «Всем покинуть помещение! Внимание!» – надрывался он. Засуетился персонал. Посетители одни растерянно затоптались, не зная, что делать, другие заметались забегали охранники спешно организовывая эвакуацию в залах магазинов остались груженные тележки которые покупатели не успели довести до кассы защелкали запираясь кассы запищала выключаемая техника с грохотом опускались жалюзи и снова щелкали замки замки замки что что такое пожар что ли может учебная тревога нормально вообще-то нам только что ужин принесли У меня дома мышь повесилась, а я продукты на кассу везла. Гражданка, тележку тут оставьте. Ребенка только выньте с сиденья. Ваня, Дарина, вы где? Дарина, Иван. Мужчина, не толкайтесь. Сами не спите на ходу? Эй, ты, глаза на заднице. Куда по ногам прешь? А мои покупки? Граждане, спокойно, без паники, на выход. Я не поняла, а мои покупки как? Я два часа себе обувь выбирала, только оплачивать понесла. Никуда они не денутся. После отбоя вернетесь и оплатите. Во, классно вечер прошел. Глаша, Тима, никуда от меня не отходите. Третий раз за неделю. Граждане, не задерживайте выход. А что случилось? Сейчас МЧС приедет, выяснит. — Неясно, Никто ни хрена не знает. — Достало, блин. У ребенка сонный час, а тут эта сирена конченная перебудила его. Я его на стол хозяину плюхну, пусть сам успокаивает. — Я отзыв на них напишу, чтоб знали. — Пишите хоть в Гаагу, дуры, в магазине бомба. Что, лучше бы, чтобы все взлетели из-за вашего визгуна? — Что? «Слышали? Бомба! Блин, Вася, мне страшно!» «А чего это вы обзываетесь, мужчина? Сам ты конченый!»